Если наш брак будет неудачным, уверял я себя вплоть до того дня, когда мы поженились, я всегда смогу развестись. Но оказывается, далеко не всегда это возможно. Не знаю, как это делается. Может быть, я придаю слишком большое значение чистой рубашке. Белье моё как раз будет в впрачечной. Позволит она мне прийти и взять его, а вдруг сожжёт мои трусы и рубашки. Или спрячет. Вдруг скажет, будто мой мальчик расстроен. А это будет неправда. Или скажет, что не может без меня жить, а на самом деле вполне может. Я знаю, она мне скажет, что покончит с собой. Похоже, препятствия неодолимы. Летом моя зимняя одежда убрана и пересыпана нафталином. Зимой неизвестно, где висят мои летние костюмы, И где припрятаны теннисные туфли. Как я все это соберу? Мне понадобится недели, месяц У меня нет времени разводиться. Надо уложить столько вещей. Она не станет помогать. Вытерпеть столько разговоров. Не понимаю, как кому-то удается довести это до конца. Будут ссоры, споры, опять ссоры. Неужели это никогда не кончится? Банк уже отправит мне по обычному адресу выписку из счета. Я как раз буду ждать какого-нибудь письма, и мой любимый полосатый костюм еще не вернется из чистки. И книги надо будет упаковать в коробке гофрированного картона из-под продуктов. Чем меньше коробка, тем легче, чем легче, тем лучше. Неудивительно, что я нахожу все новые предлоги для отсрочки и проволочки. Благо детей... Вот уже действительно, много они выиграли от того, что мы, родители, до сих пор не расстались. Деньги, работа, здоровье жены. На будущей неделе пригласили на вечер гостей, уговорили с одной парой пойти в театр. Все это придется отменять. Ни мне, ни жене не захочется звонить и объясняться. Уж лучше мы останемся женаты. Куда проще все перетерпеть, покуда у меня не изменится настроение». И тогда из себе внушу, будто вовсе не хочу от нее уходить. А я просто не знаю, как это делается. Слабаки, тряпки и то с этим справляются. Будет она пересылать мне мою почту? Или придется звонить ей и напоминать о письмах на мое имя и о многом другом? Наверное, куда проще, если жена в кого-нибудь влюбится и первая захочет развод. Но моей жене не достает предприимчивости такого рода. Она, пожалуй, до этого не додумается. И мне все равно придется укладывать все свои вещи. У меня еще с университетских времен полны полки книг с моими пометками на полях. Возможно, я никогда больше в них не загляну, но мне захочется взять их с собой». Придется подыскивать квартиру, обставить ее, чуть не каждый вечер готовить себе еду или ужинать в городе, завести более или менее сносных подружек, на какой-нибудь из них я рано или поздно женюсь, а можно будет снова мечтать о разводе. Жаль, нельзя нанять кого-нибудь на почасовую оплату, чтобы прошел через всю эту утомительную канитель за меня сначала и до конца. Даже испытал бы вместо меня угрызение совести, тревогу и раскаяние. Все, что полагается. И без чего никак нельзя почувствовать, что совесть твоя опять стерильно, чиста. Вспоминаю, как я дал себе зарок. Когда Дереку минет пять, я уйду. Какая насмешка судьбы. «Всего ты сделал, что трахнул ее, и теперь вовек не избавлюсь от этого камня на шее. Это не его вина. Даже не будь его, все равно я не сумел бы уйти. И даже будь он нормальным ребенком, все равно я хотел бы уйти. И всегда буду хотеть. Отчаянно хочу уйти. Мне даже сны снятся про развод». Рвусь уйти из дому, но не могу. Даже когда меня не держат, меня вовсе не держат, а я не ухожу. Хочу, чтобы меня удерживали. чего я не могу. Хочу заговорить, но не могу слово выволнить. Мне передают, мне звонили, я нужен, а я не могу снять трубку и позвонить им. Надо держать какой-то экзамен, а я к нему не готов. Целый учебный семестр я не мог найти дорогу в нужный класс. Занятия проходили без меня, семестр кончается. Я никак не отыщу дорогу в комнату, где идут экзамены. В какое здание не сунусь, все не то. А время уходит. Я провалюсь. Я даже не знал бы, как начать. Не сумел бы приступить к этой процедуре с невозмутимым видом. Наверное, мне не удалось бы произнести все полагающиеся высокопарные фразы и не ухмыльнуться пожалуй, я бы просто расхохотался. Пожалуй, человеку с моим характером надо бы на час-другой сорваться с цепи, взбеситься и уж не помнить ни о почте, ни о детях, ни о книгах, белье и модных полосатых костюмах. Если надо, можно прожить и без полосатого костюма. Нужно лишь разъяриться настолько, чтобы пошвырять в маленький чемодан кредитную карточку, паспорт и прочие документы. Но, боюсь, даже и это не поможет. Боюсь, это не для меня. Допустим, к примеру, кто-то из детей, даже Дерек, пожалуй, особенно Дерек, придет, станет в дверях и будет смотреть, как я укладываю чемодан. Разве я смогу продолжать? Или, допустим, жена, я ее знаю уже столько лет, просто войдет в комнату, когда я почти кончу укладываться, и скажет, «Пожалуйста, не уходи!» Едва ли я смогу уйти. Наверное, я скучал бы по ней. И хоть, чтобы я ей сказал, что люблю ее, а я не скажу. Не скажу, потому что знаю, ей этого хочется. Вот единственное мое над нею преимущество, которое мне удалось сохранить. Прежде она заставляла меня говорить эти слова». Прав же, глупо и неловко, когда разумному человеку приходится такое говорить, особенно если это правда. Еще есть хоть какой-то смысл так говорить, когда лжешь. Теперь жена уже не может заставить меня сказать эти слова. И это моя месть. Она меня больше и не просит. И между нами теперь идет нескончаемая скрытая война из-за чего-то ничтожного, туманного, Однако оно не желает рассеяться и упрямо существует едва ли не все годы, что мы знаем друг друга. Я тебя люблю. Смешно и нелепо, что приходится говорить такие слова. Они легче сходят с языка, если можно прибавить еще что-то в начале и в конце, подать их в упаковке юмора или ехитства, которое исказит самый их смысл. К примеру, «Слушай, детка, я страх, как люблю тебя, когда...» И закончить данное предложение, скажем, еще пятнадцатью словами. В последний раз я говорил жене, что люблю ее, кажется, вскоре после того, как Артур Бэрон впервые предложил мне занять место Энди Кейгла. Сказал ночью в постели. И смысл этих слов был чисто сексуальный. Жене вовсе не то нужно. я она до сих пор не знает, Что я собираюсь занять? Именно место Энди Кейгла. Ее достоинство страдает. Ее гордость и самолюбие жестоко уязвлены от того, что я не говорю ей этих слов. Я люблю тебя. Я наслаждаюсь своим преимуществом. Это мой козырь. Любовь тут совершенно ни при чем. Это куда ближе к ненависти. Мы отнимаем друг у друга подушки. Они у нас теперь большие, мягкие, пышные, и стоит мне заснуть, жена стащит мою подушку. При этом спит она лучше, чем я, и это меня так бесит, что я и вовсе не могу уснуть. А потом она уверяет, будто всю ночь не спала, мучилась изжогой, головной болью и возвышенными заботами о благе окружающих. А на самом деле это я провел бессонную ночь. Она не желает оставаться на своей половине, как предпочитают теперь оставаться в своих комнатах мой сын и дочь. Не желает подходить к телефону, хотя звонят чаще всего ей. А когда звонят мне, она, дождавшись, чтобы я начал говорить, через полминуты в попыхах хватает отводную трубку и кричит «слушаю!» И вечно у нас нет в запасе ни одной электрической лампочки. В этой затяжной борьбе каждый старается спасти свой престиж, Вот я и спасаю. Эту победу она не может у меня отнять. У меня на руках козырь, потому что мне все равно. Пусть она и не говорит мне те слова, хотя, пожалуй, будет не все равно, если я почувствую, что она их и не скажет.